Глава девятая. Две женщины и револьвер. «Вы... вы только хотите меня напугать!» пробормотала мисс Спенсер дрожащим голосом. «Неужели?» — спросила Нелла как можно тверже, хотя ее рука сильно дрожала от волнения. «Если бы только мисс Спенсер могла это заметить!» «Вы только что сказали, что я, может быть, и Янки, но дура. Так вот я действительно Янки, как вы выразились!» «И хотя в наших пансионах не учат стрелять из револьвера, в моей стране есть немало девушек, которые умеют с ним обращаться. И я одна из них. Предупреждаю, если вы тронете этот звонок, пожалеете об этом». Большая часть ее слов была простым блефом, и Найла тревожилась, как бы мисс Спенсер этого не поняла. К счастью, та принадлежала к числу женщин, которые обладают любыми видами мужества, кроме случаев, когда это угрожает ей жизни». Моральное испытание мисс Спенсер выдержала бы с легкостью Но стоило возникнуть угрозе ее собственной жизни, то она сразу сдавалась Нелла мгновенно уловила это полезное обстоятельство И действовала соответственно, скрывая, насколько могла, волнение, бушевавшее внутри «Вам лучше сесть», — приказала Нелла «И я задам вам несколько вопросов» Мисс Спенсер послушно опустилась на стул, побледнев и пытаясь изобразить на губах вымученную улыбку «Почему вы покинули Гранд Вавилон в ту ночь?» Начала допрос Нелла, придав лицу суровое, почти адвокатское выражение. «Это был приказ мисс Рексел». «Чей приказ? Видите ли, я замужем, и это был приказ моего мужа». «Кто ваш муж?» «Том Джексон, Жюль, вы его знаете, митро Грант Гранд Вавилона». «Значит, настоящее имя Жюля — Том Джексон». «Почему он велел вам уйти без предупреждения?» «Я не знаю, мисс Рексел, клянусь, не знаю». «Он мой муж, и я, конечно, делаю то, что он приказывает. Когда-нибудь и вы будете делать то, что вам скажет муж. Дай бог вам достанется муж лучше моего». Глазами Спенсер заблестели от слез. Нелла покрутила револьвер в руке и взвела крок. «Ну так зачем он велел вам уйти?» Сурово повторила она, изумившись своей хладнокровности и в то же время гордившись ей. «Я не могу сказать...» «Не могу». «Придется», — холодно отчеканила Нела. «Он...» Он велел мне ехать сюда, в Остенда. Что-то пошло не так. О, Том, страшный человек. Если бы я рассказала, он бы... Что-то пошло не так в отеле или здесь? И там, и здесь. Это связано с принцем Евгением Позанским? Я не знаю. То, то есть... Да, думаю, что да. Какие дела у вашего мужа с принцем Евгением? Думаю, какие-то... Какие-то денежные дела. А мистер Дима, кто же был в этом замешан? Думаю, да, мистер Рексол. Я рассказываю все, что знаю, клянусь. «У вашего мужа и мистера Димака был спортой ночью в номере 111. У них возникли какие-то разногласия. И в результате вы немедленно отправились в стенды». «Да, полагаю, что так». «И что вы должны были здесь делать?» «Каковы были указания вашего мужа?» Мисс Спенсер уронила голову на руки, лежавшие на столе, что разделял ее и Неллу, и, казалось, зарыдала на взрыд. «Жальтесь надо мной!» – пробормотала она. «Я не могу больше ничего сказать!» «Почему?» Он убьет меня, если узнает, простонала мисс Спенсер. Вы уходите от темы, холодно заметила Нелла. Это в последний раз я вас предупреждаю. Скажу прямо, у меня есть все причины быть отчаянной, и если с вами что-то случится, я заявлю, что действовала в целях самообороны. Так что же вы должны были делать в Остенде? Мне все равно, суждено умереть, завыла мисс Спенсер, а затем с какой-то отчаянной яростью добавила: Я должна была присматривать за принцем Евгением. «Где? В этом доме?» Мисс Спенсер кивнула, и, подняв взгляд, Нелла увидела следы звезд на ее лице. «Значит, принц Евгений Плиник?» «Кто-то схватил его по указанию Жуля?» «Да, если уж вам нужно это знать». «Почему было необходимо именно вам ехать в Остенде?» «Ах, Том мне доверяет. Видите ли, я хорошо знаю Остенда. До того, как устроиться в Гранд Вавилон, я много путешествовала по Европе, и Том знал, что у меня есть кое-какой опыт». «Почему вы согласились занять место в Гранд-Вавилоне?» «Потому что Тон велел. Он сказал, что там я ему пригожусь». «Ваш муж анархист или что-то в этом роде, мисс Спенсер? «Я не знаю». «Сказала бы вам сразу, если бы знала. Но он из тех, кто держится особняком». «Вы знаете, совершал ли он когда-нибудь убийство?» «Никогда!» — воскликнула мисс Спенсер с праведным возмущением от самой мысли. «Но ведь мистер Димак был убит. Его отравили. Если бы его не отравили, зачем тогда красть тела?» «Его должны были похитить, чтобы избежать расследования, скрыть следы. Расскажите об этом». «Клянусь жизнью», — проговорила мисс Спенсер, слегка отодвигаясь от стола. «Я не знала, что мистер Димок мертв, пока не прочла об этом в газете». «Клянете, что даже не подозревали? Кляну, что не подозревала». Нелла была склонна поверить этим словам. Они стояли друг против друга в дешевой, затхлой комнате под мутным светом лампы. Мисс Спенсер нервно пригладила свои желтоватые волосы, словно понемногу приходя в себя. Все происходящее казалось на лесном, тревожным, зловещим кошмаром. Она чувствовала, что пока еще не выведала ничего особенно ценного. «Где сейчас принц Евгений?» — наконец спросила девушка. «Не знаю, мисс. Его нет в этом доме?» «Нет, мисс. А, это мы еще проверим. Его увезли, мисс Рексол. Кто его увез? Друзья вашего мужа? Некоторые его... Знакомые. «Значит, у вас целая шайка?» «Шайка? Какая еще шайка?» пробормотала мисс Спенсер дрожащим голосом. «Ах, вы прекрасно понимаете!» спокойно улыбнулась Нелла. «Вы не можете быть такой невинной, миссис Том Джексон!» «Со мной в игры не поиграешь!» «Запомните только одно. Я, так называемая Янки. И в ближайшие пять минут я намерена выяснить одну вещь. Каким образом ваш очаровательный муж похитил принца Евгения и зачем он это сделал?» «Начнем со второго вопроса. Вы уже один раз уклонились от ответа». Мисс Спенсер взглянула Нелли в лицо, затем опустила глаза и нервно стала теребить скатерть. «Как я могу вам сказать, если сама не знаю?» выдавила она. «Вы удерживаете меня и мучаете ради собственного удовольствия». Лицо женщины выражало притворное чувство невинной жертвы. «Хотел ли мистер Том Джексон получить деньги от принца Евгения?» «Деньги? Да ни за что!» «У Тома никогда не было недостатка в деньгах». «Я говорю о больших деньгах. Десятках, сотнях тысяч». «Том никогда не клянчил денег», — упрямо повторила мисс Спенсер. «Тогда, может, у него была другая причина не допустить приезда принца Евгения в Лондон?» «Возможно, я не знаю. Хоть убейте, я не знаю». Нелла задумалась. Затем подняла револьвер. Это движение было почти машинальным. Она вовсе не собиралась стрелять. Но, к ее удивлению, мисс Спенсер снова сжалась от страха. Даже в тот миг Нелла поразилась, что такая женщина может всерьез поверить, что револьвер будет использован. Сама, лишенная страха за свою жизнь, Нелла с трудом понимала, что другие могут быть в его власти. Но она видела свое преимущество и безжалостно им пользовалась, сопровождая каждое движение театральным жестом. Девушка подняла револьвер на уровень лица мисс Спенсер. И внезапно ее хватило новое, страшное чувство. Она знала, что если эта жалкая женщина доведет ее еще хоть немного, то действительно придется выстрелить. Нелла испугалась. Испугалась самой себя. На миг она увидела перед глазами мертвую мисс Спенсер у своих ног, а затем полицию, суд, виселицу. Это было ужасно. «Говорите!» – прохрипела Нелла. Лицо мисс Спенсер побелело Том сказал, прошептала она быстро, почти благоговейно Что если принц Евгений доберется до Лондона, это разрушит его замысел Какой замысел? Какой замысел, отвечайте! Господи, не знаю! Мисс Спенсер опустилась в кресло Он говорил, что мистер Димок струсил И что ему придется покончить с ним, а потом с Рока? Что с Рокко? Нелла едва слышала собственный голос. Ее пальцы судорожно сжали револьвер. Глазами Спенсер расширились. Она уставилась на Неллу остекленевшим взором. «Не спрашивайте, мне конец!» Прошептала она, будто оцепенев от ужаса. «Да», — сказала Нелла. И собственный голос показался ей чужим, словно звучал откуда-то со стороны. «Мне конец!» Повторила мисс Спенсер, и ее голова и плечи медленно откинулись назад, повиснув безвольно на спинке стула. Неллу охватило чувство внезапного облегчения. Женщина, должно быть, у в мрак. Бросив револьвер, девушка подбежала к ней. Она снова стала собой, мягкой, женственной, сочувственной. Ей было невероятно отрадно, что все обошлось так – Но в тот же миг мисс Спенсер вскочила как кошка, схватила револьвер и с диким взмахом метнула его в окно. Стекло разлетелось в дребезги, и оружие выстрелило в воздух, исчезнув ночи. Повисла напряженная тишина. «Я же говорила, что вы дура!» — медленно произнесла мисс Спенсер. Приперлись сюда в роли какой-то женской версии Джека Шепарда и решили взять верх надо мной. Теперь мы на равных условиях». «Да, вы напугали меня, но я знала, что умнее вас, и что если потяну немного время, то в конце концов одержу победу. Теперь моя очередь!» Ошеломленная и подавленная сознанием собственной колоссальной глупости, Нелла остолбенела. Горькие мысли обрушились на нее, словно поток. Ей стало даже стыдно. Но и сейчас она не чувствовала страха. Нелла стояла прямо, смело глядя на противницу, лихорадочно ища выход. В голову приходила лишь мысль о взятке. Огромной взятке! «Допустим, вы победили», — пробормотала девушка. «Но это еще не конец. Послушайте». Мисс Спенсер скрестила руки и, усмехаясь, покосилась на дверь. «Вы ведь знаете, что мой отец миллионер. Возможно, знаете и то, что он один из богатейших людей в мире». «Если я дам вам честное слово не разглашать ничего из того, что вы мне сказали, и предложу за это соответственную плату, то вы отпустите меня». «Какую сумму вы предлагаете?» – равнодушно спросила мисс Спенсер. «Двадцать тысяч фунтов». Быстро ответила Нелла. Она уже рассматривала это как деловую сделку. Губы мисс Спенсер презрительно дернулись. «Сто тысяч». «Ну хорошо, скажем миллион. Я могу положиться на отца, и вы тоже можете». «Думаете, вы стоите для него миллиона?» «Да», — твердо сказала Нелла. «И вы полагаете, мы могли бы доверять вам, что деньги будут выплачены?» «Конечно. И мы не пострадали бы потом никаким образом. Я даю вам свое слово. И слово моего отца». «Ба!» — воскликнула мисс Спенсер. «А вдруг я отпустила бы вас и так? Ведь вы всего лишь безрассудная девчонка». «Нет, не отпустили бы. Я слишком хорошо читаю ваше лицо». «Вы правы» медленно произнесла мисс Спенсер, «Не отпустила бы ни за какие доллары Америки». Неллу охватил холодный озноб. Она снова опустилась в кресло. Сквозняк от разбитого окна коснулся ее щеки. В коридоре послышали шаги. Дверь открылась, но Нелла не повернула головы. Ее взгляд был прикован к лицу мисс Спенсер. В ушах зашумело. Сознание покинуло ее, и она безвольно сползла на пол.